Часть вторая. «Сильные становятся круче». Это вторая часть известной фразы-поговорки Джозефа Кеннеди, отца президента США Джона Кеннеди, которая в полном варианте звучит так. «В крутой передряге сильные становятся круче». «Как мал ты человек, а ночь бескрайняя чудес полна!» Лорд Дансени Глава 7. Они оставили на борту искательницы дежурную команду из семи человек. Редвинг во всеуслышание сетовал, что протоколы миссии возбраняют ему покидать корабль, но был рад, что оставшихся достаточно для поддержания базовой жизнедеятельности спящих и обслуживания бортовых систем. В экспедицию отправились 10 членов экипажа — Бет, Клифф, Фред, Викрамасинхи плюс еще пять оживленных. Эти последние все еще не вполне оправились от шока. Клифф, как старший по званию офицер, номинально считался командиром, в основном потому, что Редвингу не хотелось откладывать вылазку на поверхность до выхода из гибернации следующего по рангу корабельного офицера. У Клиффа табель о рангах в одно ухо влетела, а из другого вылетела. Он подозревал, впрочем, что скоро им всем будет не до устава. Терри Голд и Танонариф, однако, действовали по уставу, а именно проверяли остальным снаряжение и готовили его к быстрому применению. Походные рюкзаки, сухпайки, вода, лазеры, разная аппаратура все компактное и устойчивое к передрягам. В низкой гравитации чаши человек мог поднять груз больше, чем на Земле, и они воспользовались этим преимуществом. Клиф, Бет и Фред. Основную часть долгого полета провели, занятые тем же самым. Проверяли и перепроверяли снаряжение. Потом перешли к изучению мультиспектральных карт поверхности. На плоских участках стояли какие-то с трудом различимые колонны. Не пилоны, а словно бы возвышенности ландшафта. Бьюты, сказала Бет, отхлебывая кофе. На земле... Изолированные горные массивы с практически отвесными стенами, уцелевшие после разрушения более протяженной горной страны. Обычны для континентальных областей США. Характерным примером является вулканический монолит «Башня Дьявола» в штате Вайоминг, высотой более полутора километров. С зачерненными верхушками. Я такие на западе Северной Америки видела, но эти куда выше. «Такое впечатление, что они поднимаются до самого свода небес, до мембраны, удерживающей атмосферу. Видите? Вон та тонкая голубая пленка касается вершины Бьюта». «Они высоченные», — добавил Фред с довольной усмешкой. «Почти семь километров. Ниже Эвереста, а с марсианским Олимпом и сравнивать нечего. Но чисто по приколу стоило бы подняться. Я всегда хотел побывать на Эвересте». Клифф старался говорить спокойно и даже изобразил убедительную улыбку. Мы тебя устроим поход. Временами Фред бывал очень милым парнем. Подмерный клек от двигателей Клифф приглядывался к Фреду, поджарому, мускулистому, местами даже загорелому. Как черт побери, он умудрился загореть. Клифу и на сон то времени не хватало. По крайней мере, если Фреда завалить работой, он переставал безостановочно молоть языком. Последний этап долгого снижения с орбиты выдался нелегким. В каютах так и воняло страхом. Все были уже на пределе. Странно было спускаться навстречу бескрайнему, уходившему во все стороны ландшафту, сознавая при этом, что находишься в космосе. Чаша поглотила их. Торможение не коктило, воздух не пел приветственных песен. Клифф уставился на стены экрана. Один дисплей показывал висящую над ними на бледно-синей нитке пламени искательницу солнц, другой демонстрировал прижавшуюся бесструктурно черную вершину Бьюта. Еще один экран был занят обзорным изображением струи. Клифф лениво следил, как извиваются огненные плети, оранжевые и цвета слоновой кости. Внезапно ему явилась идея. «Абдус?» Индеец лежал в противоперегрузочном кресле. Лицо его было мертвенно-бледным, а самочувствие, несомненно, хреновым. «Ты ведь изучал струю?» «А?» «А, да. Клифф». «Что именно она изучает?» «Рентген. Микроволны. В ИК-диапазоне тоже. Много». «И?» «В видимом свете не сильно. Много микроволнового и широкополосного радиочастотного шума». Прикованный к креслу Абдус явно радовался возможности отвлечься от мысли о грядущей посадке. Она такая красивая, такая громкая. Готов побиться об заклад, что именно поэтому мы и не услышали их передач. Они избегают радиочастотного и видимого диапазонов, используют связь напрямую по лазеру, и по боковым лепесткам зацепить сигнал невозможно. «А, да, они умные». ответил Абдус, умолк, и уставился влетевший навстречу ландшафт. Губы его неслышно двигались. Овал озаряли молнии. Какой-то электрический процесс, подобный каскадным световым занавесям, исходящим из земной ионосферы, Клифф следил за быстрыми оранжевыми разрядами, скользившими по бьюту, как сверкающие пальцы. Удерживающая атмосферу светло-синяя мембрана простиралась теперь прямо под ними. Видна она была лишь под определенным углом зрения. Свет Викромасингх отражался от длинноволновых фронтов, рябивших по мембране, уподобляя ее прозрачному океану. Клиффа поражала, как легко обмануть мозг. Кряжистые горы и длинные глубокие зеленые долины, казалось, лежат на океанском дне. От чего то конструкция выглядела и удивительной, и знакомой, родной, почти как обычная планета. Они летели под углом к поверхности, двигатели рычали, у Клиффа сводило зубы. Челнок мчался над мембраной, как скейт. Клифф видел медленно перекатывавшиеся по ней волны, величественно пульсирующие складки. Чем движим этот механизм? Как похоже на океанские приливы Земли? Вероятно, волны порождаются вращением огромного артефакта и, в свою очередь, влияют на погоду под мембраной. так и в земной атмосфере. Ураганы возникают из-за вращения планеты относительно полюсов. Каких еще удивительных аналогий можно ожидать в столь колоссальном масштабе? Он наблюдал за длинной вереницей дождевых облаков, зацепившихся за гребень волны. Гневные сине-серые облака кучились к высокому светлому пику, как если бы, поднимаясь, остывали и теряли влагу. Клифф проследил, как окруженный тучами гребень удаляется к горизонту. Дождевые фронты маршировали, как солдаты полка на плацу. По позвоночнику Клиффа побежали мурашки. Сама мысль о дождевом фронте, распространившемся по территории обширней земного континента, сбивала дыхание от изумления. Они оказались прямо над черной колонной и начали снижение. Желудок Клиффа взбунтовался, порываясь вывернуться через горло. Он стиснул зубы. Эра сшвыряла и выкручивала, но Бет удерживала курс. Их вжала в кресло. «Останец!» — вдруг вскрикнула она. «Твою мать!» «Что?» — крикнул в ответ Абдус. «Что там?» Пауза. «Все будет в порядке», — ответила Бет, на силу успокоившись. «Я справлюсь. Держитесь крепче, хлюпики! Кто-то должен был это заметить. Черт!» Бет говорила теперь сквозь сжатые зубы. «Что?» — прорезалась складка между бровей Абдуса. «Нет там никакой скалы. Это труба. Полая труба. Поверхность. Я не вижу поверхности. Она затенена, но до нее семь километров». Тряска поутихла. «Не хотела бы я спалить все топливо. Остается надеяться, что у этой трубы есть дно и что она не заканчивается, скажем, в лесу. Абдус, можешь подсветить мне путь радаром?» У Клиффа пересохло в горле. Он каркнул: "Дно? А какие еще могут быть варианты? Ну, трубы может не оказаться дна. Вдруг она проходит через весь кубок мира и в космос? Что? выговорил Абдуз. Глаза его закатились, радужек почти не было видно. Я так думаю, что эта труба проходит насквозь. Им так проще, чем лететь вокруг чаши. Бет указала. на перетасованную колоду спектрограмм. В полном спектре она именно так и выглядит. На некоторых спектрограммах через трубу проглядывали звезды. «И?» «Мы могли бы пролететь в эту трубу. Что там на радаре? Посчитай угол!» Абдуз кивнул и подтянул к себе планшет. С него катился пот. «Ну?» — сказал Клифф. «Ничего же страшного. Искательница нас подберет». «В том случае...» Отозвалась Бет сдавленным голосом. Если на полпути трубу не законопатят. Здесь есть дно, сказал Абдус. Сама глянь. Радар показывает, что это дно искривлено. Двигатель снова рыкнул, а челнок скрипнул и застонал. Клифф не отваживался заговорить. Если кому сейчас и надо было выговориться, так это Бет, иначе у нее сдадут нервы. Нет, Абдус. Оно плоское. «В нем дыра. Ловчая яма, полная звезд. А нам ведь нужно высадиться, так? Пролететь чашу насквозь мы не хотим. Эй, смотри! На дне свет! Вон она что!» Эрос еще раз сдернула, а потом потащила в сторону кореалисовой силой.